Глава третья. Мы прошли в оружейку, где после подписания бумаг «не видел и не расскажу» мне дали в руки странно кастрированный пистолет Макарова. Однако после того, как к стволу прикрутили какую-то хреновину, я в получившейся конструкции мгновенно опознал ПБ, или пистолет бесшумный. Конструкция оказалась настолько удачной, что даже в мое время его не брезговало использовать спецура. Но мне тогда из современных не дали пострелять гады, отговаривались малым количеством специальных боеприпасов. А тут пользуюсь не хочу. Нет, Союз — это все таки сила. Так как страна Советов обеспечивала своих военных, нигде такого нет и не будет. Патроны оказались самыми обычными, от Макарыча, да и магазин был тем же. Поэтому, быстренько затолкав положенные восемь штук, я вогнал магазин в пистолет и подошел к рубежу. Покачал пистолет в руке — Пару раз вскинул, примериваясь. Отличный баланс, совершенно не чувствуется, что у него спереди висит такая хренотень. Но постреляв немного, я понял, что пистолет надо еще дорабатывать. Пару раз была осечка, один раз гильза не вылетела. Но все равно слышать при выстреле только лязг затвора — это нечто. Тщательно описав свои впечатления в разлинованном листочке для отзывов, в поле примечания, я оставил кучу восторженных пожеланий конструкторам. Но в самом деле... Их, наверное, другие ругают за задержки, но я-то знаю, что получится отлично. А доброе слово и кошке приятно. В коптерке Тира был телефон, и после Писанина мне дали разрешение позвонить. Сегодня у нас была суббота. С первого же раза удалось застать Яночку дома. «Бюро добрых услуг желает вам доброго утра». «Ой, Коля?» Голос девушки был заспанным. Похоже, для нее утро только началось. «А я успел вчера представиться». «Так в документах же написано, и папа сказал, как тебя зовут». «Насчёт Оледина меня вчера тоже просветили. Начальник седьмого управления КГБ. В простонародье Топтуны. Охрана дипломатического корпуса, слежка за ним же, наблюдение за всякими прибывающими в страну иностранцами. Дело полезное, но муторное и низкостатусное. Топтунов КГБ не сильно уважали и к спецслужбы не относили. А кого относили?» «Известно кого? Охранников Брежнева и Ко из девятки, разведчиков ПГУ, контрразведчиков ВГУ. В последних двух, кстати, было полно предателей, которые регулярно перебегали на запад. А вот в семерке я сколько не морщил лоб, ни одного шпиона так вспомнить и не смог. А значит, что? Олидин-то совсем неплох. Кадры явно умеет подбирать. А что еще папа сказал? Что ты боевой офицер, но мне не пара. чтобы я не ходила с тобой на свидание». «Ого, вот это заход. А ты ему что?» «Я сама решаю, с кем ходить, а с кем нет». «Смотрю ты с характером», — хмыкнул я. «Не передумал еще идти смотреть Останкинскую башню?» Яна засмеялась колокольчиком. «Имею в виду, папа сказал, что там огромные очереди, и что, если надо, он позвонит, и нас пустят без очереди». «Нет, такой хоккей нам не нужен. Разок попросишь генерала, век должен будешь». Пусть уж лучше он мне торчит за дочку. Прорвемся, Если не мы, то кто? Это такой лозунг у твоей службы? Нет, у нас лозунг был попроще. Если не мы, то не мы. Точно. Так что, всем у башни? Договорились. Она повесила трубку, а я задумался. Как прорваться на башню? Набрал 0,9 и строгим голосом спросил барышню из Мосгорсправки. Мол, какой номер у седьмого неба? И, о чудо, мне продиктовали заветные цифры, которые я тут же накрутил на диске. «Комитет государственной безопасности, служба тайного покупателя», еще более грозным тоном произнес я. «С директором соедините». На той стороне телефонной трубки воцарилось тревожное молчание. Потом женский голос произнес. «Сейчас позову Антона Викторовича». Отготовленный неведомой собеседницей директор был вежлив и услужлив. Столик на семью окна — Для проверки качества обслуживания? Разумеется. Самый лучший лично выберет. Шампанское? Обязательно. Закуска? Что предпочитает тайный покупатель? Какие основные блюда подать? Десерт? Покупатели. Будет пара мужчина и женщина, замаскированные под семью. А можно поинтересоваться для чего? Будет производиться оценка уровня полноты вкусноты блюд перед скорым прибытием делегации из кап стран». Также будет осуществлен визуальный контроль наличия и отсутствия запрещённых ингредиентов в предлагаемых блюдах. Больше умных слов, нанизываемых одно на другое, меньше понимания. Директор сразу повелся. Лично выйду встречать гостей. «Орёл! Мля, всю базу оббежал, пока тебя нашел. В коптерку зашел громогласный Незлобин. «Хорошо, что Арама встретил!» Он и сказал. «Тихо ты!» Я успел зажать трубку рукой. «Видишь важный разговор?» «Понял», — Веня попятился. «Чёрный приехал из Вьетнама, и Байкалов тоже. Это который Пушкин, поэт? Он, подваливай ко мне, об обмоем встречу, пока тыква в министерство уехал». «Ладно, иди, я приду». «Алло, алло», — в трубке телефона бился испуганный директор. «Ничего не слышно». «Николай и Яна», — я убрал руку. «Запомните имена». «Так точно». «Результаты проверки станут известны руководству страны, так что, пожалуйста, не подведите нас там». «Так точно, порядок знаю, не посрамим». Я повесил трубку, рассмеялся. «Нет, до чего же хорошо жить в стране советов, если, конечно, знать лайфхаки?» Тепло попрощавшись со всеми в тире, я вышел на свежий воздух и потянулся. Поглядел на часы. «Ого, хорошо так позанимался. Скоро обед, но небось у незлобенных покормят». Улыбаясь во все тридцать зуба от так удачно проведенного утра, я зашел в чепок и, разыскав вчерашнюю кассиршу, вернул ей войску. На этот раз она стояла в мясном отделе и заворачивала тушки кур в серую бумагу всем желающим. Курицы были какие-то тощие и имели сизый цвет, но это никого не смущало. Поговорить о погоде не удалось, так как на меня тут же зашикали из очереди, дескать, отвлекаю продавщицу. Показав жестом «пардон, но так требует народ», Я получил в ответ улыбку и, выйдя из магазина, развернул свои стопы в сторону офицерского дома. Пьянку у Незлобинах, на которые мне нельзя пить, впереди свидание, зато можно что? Как оказалось, травить байки. Нет, сначала меня, конечно, попробовали заставить выпить штрафную. «Орёл, что за хрень?» Уже слегка отдатый черный набычался. «Все пьют, и ты пей. Живыми вернулись из этого ада». «Чёрный, вот ты меня уважаешь?» – включил ответку я. «Ты чё? Уважаю, конечно!» — немного даже обиделся он. «Ты скольких американцев положил там?» Майор показал пальцем себе за спину. «Не считал, может, взвод?» — Оскромничал я. «Ну вот, орден тебе дали, а ты проставился?» Еще нет. Так давай обмоем победу. Сам хочу, но видишь ли, я тут с девочкой договорился о свидании. С меня тут же потребовали подробности, и я их дал». Под это дело улетела первая бутылка, военные открыли вторую. Пушкин достал из сумки змеиное вино, прямо с заточенным гадом внутри. На него тут же зашикали. «За ночь! Такое не пьют!» Про меня забыли, народ переключился на обсуждение достоинств и недостатков вьетнамского бухла. И почти сразу пришла жена Незлобина, толстушка-хохотушка по имени Клава. Тут уже змею не пожалели, мигом вскрыли бутылку, налили. Клава сначала отнекивалась, потом все таки дала слабину, пригубила, закашлялась. «Боже, какую гадость вы пьёте! Всё, завязываете!» Попытка прекратить пьянку не удалась, но бутылку беленькой Клава забрала. Осталась одна, початая на четверых, точнее, на троих, ибо я продолжал идти в отказ. «Боевая у тебя жена не злобен», — резюмировал черный, — «с такой не сопьёшься». «Старажит меня», — вздохнул тяжело огонек. «Вот вы знаете, что можно доверить советскому солдату сторожить?» Пушкин вскрыл банку с тушенкой. «Только тяжелый чугунный шар». «Это почему же?» «Объясняю, почему шар?» «Чтобы солдат на него спать не улегся». «Почему чугунный?» «Чтобы не утащил». «Почему большой?» «Чтобы не проглотил». Мы посмеялись, помазали тушенкой хлеб. Открыли еще банки с килькой и огурцами. «У меня товарищ по учебке проверяющим работал», взял слово незлобен. Попал как-то к авиаторам. Идет, видит, стоит ангар, а в крыше ангара вметины такие, причем изнутри. Но он и давай выяснять. Там помялись и рассказали, а дело вот в чем. В ангаре стоят самолеты, которые обслуживают в том числе и срочники. Но ну для срочника пока никто не видит, самое оно посидеть в самолете, пощелкать тумблерами и подергать штурвал, воображая, как сбиваешь фантомы пачками. В самолете все выключено, да и пилотам потом нормальное положение тумблеров восстановить не впадло, ибо все такими были. Но есть в самолете одна система, которая работает всегда катапульта. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. На эту историю мы только поулыбались, покивали. Сколько таких случаев дебилизма было в войсках не передать. Помню, служили у нас в Ханкале два друга с одной деревни из одной области. С детства вместе и дома рядом все дела. И вот объявили учения. Патроны, естественно, холостые, с пластиковой белой пулькой такие, типа безопасные. Но один из друзей решил пошутить. Когда другой присел в кустиках облегчиться, этот дал очередь по кучке каках. Как потом говорил на что, мол, хотел товарища разыграть, это же офигенно смешно, человек оправляется, а в этот момент кучка взрывается и его облепляет снизу всего. В итоге оба уехали из армии, один на восемь лет на усиленный режим, а второй домой, но уже без Фаберже. ты чего молчишь, Орёл?» — спросил майор. «У нас в части был боец, не помню уже, как его звали, но первое погоняла почему-то запомнил — конь. Так вот, был он водителем Зила, довольно часто выезжал в рейс за территорию части, и как-то в дороге Зил закипел. Он ничего лучше не придумал, как открыть крышку радиатора и посмотреть. Знаете, какая у него была потом кличка? «Индеец», — первым отреагировал Черный. «Как догадался?» — удивился я. «У нас тоже был похожий распи. И решил подсветить спичкой бак с бензином, проверить уровень топлива». Я посмотрел на часы. Пора было выдвигаться. Короче, я тут в тире пострелял немного, но огонек видел. Ну и пока к мишеням ходили, мужики рассказали про новый способ прикурить. Способ такой. Если хочешь курить или там костер развести, спичек нет. Но внезапно есть коллаж, где в магазине есть трассёры. Достаешь трассёр, выколупываешь пулю, высыпаешь порох, и, перевернув пулю донцем наружу, вставляешь ее назад. Ну а потом лупишь этим донцем по камню или чего еще крепкое обнаружится рядом. Трассер раскаляется и можно прикуривать. Сказала, пожалел. Всем, естественно, сразу захотелось попробовать новый способ. Быстренько пробежались по соседям, и у кого-то выцыгонили аж целую пачку трассеров. Потом нашли пассатижи и, согласно рецепту, выдрали и перевернули пули в нескольких патронах. «Ну а где пробовать?» «Конечно же, на улице. Чай уже не мальчики, чтобы по туалетам ныкаться». Вышли гуськом на улицу и пошли к мусорке, благо она рядом с общагой была. Там для мусорных баков был построен такие бетонный навесик, а за ним заасфальтировали площадку, уж хрен знает для чего. В общем, для наших целей самое то. Был бы фотоаппарат или кинокамера, непременно бы стоило запечатлеть это действо. Сидят несколько здоровых мужиков с незажженными сигаретами в зубах, И чем-то увлеченно стучат по асфальту. Изредка кто-нибудь подносит то, чем стукает к глазам и с умным видом изучает. В общем, первому повезло черному. Вскочив с радостным криком, он на показ стал прикуривать от ярко горящего трассера. Прикурив, черный, небрежно отбросил трассер и с гордым видом победителя стал смотреть на своих менее удачливых соперников. Соперники, видя, что метод рабочий еще более энергично застучали по асфальту. Вскоре уже все задымили по-новому и, столпившись, обменивались накопленным опытом в области разжигания трассеров. «Чуем?» «Пахнет чем-то горелым». «Оборачиваемся?» «Мусорка полыхает. Видимо, чей-то трассер долетел». «Атас! Пожар!» Огонек рванул к пожарному щиту на стене дома. Черный попытался закрыть крышку мусорки, но, обжегшись, отскочил прочь. Прибежал незлобен с огнетушителем, дернул чеку. Гаджет похрипел и, не выдав ни грамма пены, сразу сдох. Ладно, мужики, мне пора на свиданку. Я пожал руку обалдевшему черному. Вы тут развлекаетесь, и главное, ни в чем себе не отказывайте. Не оглядываясь, пошел наводить лоск перед встречей с Яной. Яночку пришлось прилично так подождать, но вот физически не могут дамы приходить на свиданку вовремя. Пока оденутся, пока накрасятся. Прическа поди тоже время занимает. Пока ждал, разглядывал очередь. Она практически не двигалась. Народ нервничал. Многие пришли парочками, а теперь скучали, разглядывая окружающую стройку. А еще слушали, как два потлатых парня на скамеечке под гитару тянули битловское «О, girl Делали они это откровенно убого, будто кошка стонет, жрать просит. Но не прекращали. В какой-то момент людям это надоело. Очередь заволновалась, начала ругаться. "Стеляги чёртовы! Жизни от них нет!» «Это не стеляги, битники! Хрен редьки не слаще!» Наконец у кого-то лопнуло терпение. К парням вышли три дружинника в повязках. Начали что-то вежливое и тихо втолковывать. Один из потлатых вытащил из сумки пластинку. Я пригляделся. Судя по русским буквам на обложке, это была наша отечественная пластинка. Ты чё в нее пальцем, бетломан принялся объяснять, что они ничего не нарушают. Дескать, песня Girl официально одобрена и выпущена фирмой «Мелодия». И к моему удивлению и удивлению очереди, дружинники отстали. Развернулись и потопали прочь. «Да забирайте этих уродов! В армию их пусть послужат родине!» «Эй, капитан, а ты чего молчишь?» Это уже было адресовано мне. Я сделал морду кирпичом и отвернулся. Очень вовремя. Потому как сзади ко мне, цокая каблучками, уже спешила Яночка Олидина. В коротком синем платье со с белым пояском, маленькой дамской сумочкой через плечо. Свои черные волосы девушка заколола в длинный хвост, длинную шею украсила ниткой бус. У меня перехватило дыхание, и я даже забыл поздороваться, будто первоклассник. У это мне?» Яна потрогала бутоны пионов, что я в попыхах схватил у метро какой-то бабульки. «Да, выглядишь потрясающе. Ощущение, будто шилка прошила очередью насквозь». «Что за шилка?» — поинтересовалась девушка, нюхая цветы. Пойдем наверху расскажу». Я уже давно заприметил седоватого мужичка в костюме, что мялся у входа в башню. К нему-то, подхватив Яну под ручку, я и направился. «Вы директор «Седьмого неба»?» — Грозно вопросил я, покосившись на девушку. Надо было видеть ее лицо. «Да, да, а вы?» «Яна и Николай». «Точно, меня предупреждали. Пойдемте, я вам выбрал лучший столик». «Что происходит?» — прошептала Яна мне на ухо, дергая за руку. Проверяем качество обслуживания в ресторане. Также тихо на ушко ответил я, делая недовольное лицо. Директор, выкрикивая спецзаказ, с трудом протолкнул нас мимо разгневанной очереди. Уже в скоростном лифте я на показ достал из кармана платок и провел им по поручням. Но мы не отвечаем за лифты. Лицо Антона Викторовича посерело. Потом поймите, рядом все еще идет стройка, летит цементная пыль. Да, да, мы тоже люди и все понимаем. Я покосился на Яну, которая с большим трудом держала серьезное выражение лица. Только бы не рассмеялась. Со слегка заложенными ушами мы вошли в ресторан, где нас провели к столику у самого окна. «Боже мой, какая красота!» Яна не выдержала, ахнула. «Да, мы самый высокий ресторан не только в СССР, но и во всей Европе!» Директор щелкнул пальцами. К нам подлетел официант с вазой, поставил в нее цветы. «Прошу, располагайтесь, вот меню». «А что с полом?» — Оледина посмотрела вниз. «Он движется?» «Вот же, заполит ведь нас. Но ну какие мы проверяющие с таким восторженным видом!» «Я тебя предупреждал, что это вращающийся ресторан. Я подвинул я не стул, сел сам. Можно посмотреть сразу всю Москву». Официант щелкнул пробкой шампанского, разлил пенящийся напиток по бокалам. «Столица и правда была великолепна». Последние лучи заходящего солнца осветили Троицкую церковь в Востанкино, Ботанический сад. «Сюда надо приходить с биноклем». Яна не могла оторваться от окна. «Такая красота!» «И с фотоаппаратом», — закончил я мысль девушки, улыбнулся директору и официанту. «Нам надо немного времени, хорошо? Чуть позже мы сделаем заказ». Сотрудники ресторана мигом испарились, а я взял девушку за руку и поднял бокал. «За нашу встречу!»